Редерт раздраженно откинулся на спинку стула. Суета последних дней его вымотала, а уж это утро чуть не добило. — Что там на сегодня? — сердито спросил он у Яна Грушика, своего секретаря. — Кто еще хочет меня расстроить, кроме старшего сына, собравшегося жениться на трактирщице, и народа, готового свергнуть меня с трона? Грушик сочувственно улыбнулся. Обязанности королевского секретаря он выполнял последние пятнадцать лет. и за это время успел изучить государя от и до. Работу свою Ян любил фанатично, превыше всего почитая порядок. В его величестве же Грошек не без оснований видел оплот этого самого порядка, перенесенного из категории «письменный стол» на категорию «лассурия». В полдень в порталам порталом прибудет делегация из Драгобужья. Поздравление от его величества Крампалтота I будет вручено вам ровно в половине первого. Король поднял брови. «Будет врученая? Я так понимаю, сам старик не явится?» «По данным его светлости Рювиля нет, но вам передадут письмо, содержащее достоверную информацию о болезни короля подгорного народа». Крымпал тот очень стар. Кто возглавит делегацию?» Грушик пожал плечами. Секретарь был невысок, изящен, черноволос и большеглаз. «Вылитый придворный бездельник». «На такого никак не подумаешь, что родился сыном сапожника в деревеньке близ Вишенрога». «Пока информации нет, Ваше Величество, возможно, король определится с кандидатурой в последний момент». «А я так рассчитывал поболтать с ним с глазу на глаз», — расстроенно пробормотал Ретерт. «Ян, вызывай Троина и передай, пусть разыщет мне графа Рюворона. «Будет сделано», — кивнул секретарь и заглянул в список. «Ваше Величество, советую позавтракать прямо сейчас, поскольку через пятнадцать минут состоится встреча с герцогом Орешем и вашим распорядителем для согласования с ними изменений церемонии, связанной с незапланированной свадьбой Его у высочества Аркея». Его Величество вдруг захохотал. «Что?» — растерялся секретарь. «Я что-то не так сказал?» «Наоборот!» — вытирая слезы, простонал король. «Верно подметил. Насчет незапланированной свадьбы». Ян расцвел приятной улыбкой, будто розовый куст, первым бутоном. «Очень рад, что удалось повеселить, Ваше Величество», — с легким поклоном сообщил он. «Так я прикажу, чтобы принесли завтрак сюда». «Грошек, заказывай на двоих», — воскликнул показавшийся в дверях королевский шут. «И пусть подадут побольше перепелиных яиц со сметаной и зеленью. Я их обожаю». Редерт кивнул, подтверждая заказ. Приветливо кивнув шуту, секретарь удалился. «Ну, что там?» — поинтересовался король, когда Дрюня упал в кресло перед столом. «Все радуются предстоящей свадьбе арка, ваше голодное величество. Большинство гильдий объявили следующие несколько дней выходными, а торговцы, наоборот, продлили работу до полуночи. Поглазить на свадьбу теперь готовятся даже те, кто не собирался и носа на улицу высунуть». «Что с Колькой?» Я намекнул ему, что он может гулять до ужина, а после будет заперт вами в башне без единой девки или бутылки. Он обещал успеть за сегодня все, что запланировал на эти два дня. Костюм. Прошел последнюю примерку. Его высочеству колею понравился. Будет отлично сочетаться с гаракинскими кружевами цвета неба на платье невесты. «А что с нарядами для...» Король хмыкнул. Незапланированной свадьбы». «Мастер Артазель вовсю работает над костюмом для Аркея. Платье для матушки Бруни он будет шить ночью, когда придет вдохновение». Резьерд поднял брови. «Так он сказал!» — пожал плечами Шут. «Вы же его знаете. Хоть рубите ему бороду, он от своего не отступит». Слуги внесли завтрак, сервировали стол и бесшумно удалились. Однако дверь распахнулась снова. На пороге, принюхиваясь, показался стрёма, охочий до жареных колбасок, принесённых королю вместе с перепелиными яйцами. «Зайди, и дверь закрой, дует!» — рявкнул король. Пёс послушно зацокал когтями по паркету, направляясь к хозяину. В кабинет на мгновение заглянул один из королевских гвардейцев, обежал глазами комнату, а потом тщательно прикрыл створки. ох -хо, хо — вздохнул Резерт, откидываясь на спинку стула. «Старею я, братец, старею!» Только я старею! хмыкнул Дрюня, подвигая себе тарелку с яичницей из пары дюжин перепелиных яиц, запеченных с зеленью и сметаной. Вон с ванилькой своей рассорился и чуть сердце не прихватило. Сердце? удивился король и тоже потянул к себе тарелку. Не яйца. Сердце, помрачнел шут. Что ни говори, а я ее предал, супружницу свою, когда про письмо тебе рассказал. Ты короне остался верен! — ахнул кулаком по столу ретерт. Стрёмок гавкнул глубоким басом, за что получил кусок яичницы. — А с жонкой помиришься. Арка его девчонка, в конце концов, тебе должны, а не ты им. Дрюня только тяжело вздохнул. — А помнишь? — косо глянув на него, хохотнул его величество. — Как мы с тобой познакомились? — Как бишь назывался тот трактирчик? — Чьи-то кости, кажется, — оживился шут. — Ласуровку там гнали знатную. Помню, как мы с тобой вначале чуть рожи друг другу не набили, а затем нахрюкались до кровавых аркаешек в глазах. И, между прочим, на столе я спал, а ты, братец, валялся под ним, как простой мастеровой. — Да, были времена, — вздохнул король. — С меня отец в тот день вырвал слово «жениться» на его избраннице, а тебя... — А меня из трупы выгнали, в которые я последние пять лет обретался, — довершил шут. — И встретились... Ты, да я, да мы с тобой, два одиночества, в переломный момент наших беспутных жизней. «Взрыдну!» — пригрозил Ретерт, блестя глазами. «Давай повторим. Вот как эти празднества закончатся, ты, да я, да мы с тобой, инкогнито, по всем вишенрокским злачным местам, а? А давай!» — оживился Дрюня. «Вот только с девками придется тебе одному за двоих управляться, братец мой». — Письмо, может, мне Ванелька и простит, а гульбы с красотулями — никогда. — Так откуда она узнает? — простодушно удивился король. — У ней нюх, как у стрёмы. поморщился шут. «Аф — Аф! — подал голос названный, намекая на остатки колбаски на тарелке хозяина. Его величество поставил перед псом посуду. Троян Рювель вошел без доклада. Была у него такая привилегия. Изящно поклонился королю, кивнул его шутовской тени. «Звали, Ваше Величество?» «Что там с кромполтотом, Трой? Я имею в виду на самом деле». «Положение серьезное, мой господин. Вы знаете, как для гномов важен политез. Если король подгорного царства официально сообщает о недомогании, значит, он при смерти. Никакая другая причина, включая воспаление легких или, скажем, гангрену, не смогла бы помешать ему явиться». Редерт переглянулся с дрюней. — Трой, пиши ему, что мы согласны на все условия, которые он выдвинул в последнем письме. — Аркаешь с ними, с гальюнами! — король рубанул ладонью в воздух. — Я должен заключить этот договор, ибо если его гномье величество откинет кирку, придется начинать все заново с преемником. Где младший рюварон? — Его ищут. — Готовь письмо, портальные свитки и все, что понадобится, яго в дороге. Он должен быть у нашего связного в Драгобужье без промедления. Да, и сообщи мне, когда он будет в дворце. Я переговорю с ним». «Конечно, ваше величество!» Снова поклонился герцог и быстро вышел. Король поднялся и потянулся, хрустя суставами. «Старею!» — пробормотал он. «Идем, дрюнь, к этим горакинцам перхоть на их шевелюры!» «Стареет он!» — хихикнул Шут, скрывая беспокойство во взгляде. а все туда же по трактирам до да подивкам шастать умереть на красивой женщине это мечта любого мужика назидательно сказал король такую глубокую мысль надо обдумать заметил шут выходя следом у тебя весь день впереди вздохнул его величество прислушиваясь к мерным шагам охраны за спиной и цоканью собачьих когтей по каменному полу